Непонятно почему, но акулы так и не появились. Разрушения корабля оказались одновременно серьезными и незначительными. Незначительными для того, чтобы пойти на дно. Команда два дня занималась тем, что латала дыру в трюме. Работа оказалась серьезной. Пока женщины и дети в бесконечном и изнуряющем темпе вычерпывали воду, моряки латали пробоину. Без Лестера у них бы ничего не получилось. Да и со способным дела обстояли не очень хорошо. К удивлению Мика, да и прочих, в стычке оказалось мало погибших. Всех, кого выкинуло за борт, выловили. Хуже оказались повреждения на носу корабля. Самая малость отделяла людей из Бигетта от неминуемой смерти в безлюдных водах пустого моря. Нос корабля отсутствовал практически до ватерлинии. Все понимали, что стоило погоде хоть немного испортиться, как резвый начнет черпать волны. Каждый с ужасом ждал, что погода вот-вот начнет портиться, ведь это всего лишь вопрос времени. Однако день сменялся днем, на безоблачном небе не виднелось ни единой тучки. Легкий ветерок дул в корму дрейфующего Бигета, который словно в насмешку продолжал носить название «резвый». Моряки от отчаяния пытались соорудить из подручных материалов хоть какие-нибудь мачты, чтобы поставить на них хоть какие-нибудь паруса. Все попытки оказались тщетными. То, что получилось соорудить, не могло сколько-нибудь значимо толкать бигет даже при помощи магического ветра. Если с водой, благодаря Лестеру, проблемы отсутствовали, то с едой постепенно вырисовывались трудности. Она заканчивалась. Запасы, взятые с острова, стремительно таяли. На пятый день дрейфа Миг ввел нормирование продуктов. Горизонт оставался девственно чист, сколько в него не вглядывались, а это неожиданно стало одним из любимых развлечений. Даже пари заключали, кто и когда обнаружит Землю, а уж при ее обнаружении готовились грести всем, чем придется. Для этих целей наделали два десятка весел из досок, вырванных из палубы, и больше ни на что не пригодных. Плотник с подручными кое-как подлатали носовую часть судна, для чего пришлось разобрать остатки полубака и частично бака со шкафутом. Теперь резвый мог выдерживать небольшие волны, а не захлебываться ими. Такой ремонт оказался крайне своевременным. Погода начала портиться. День тёк за днём. Судно продолжало дрейфовать, хоть группа моряков так и не оставила попыток смастерить паруса. Погода медленно, но верно ухудшалась. Каждый понимал, что надвигается буря. Каждый надеялся, что она пройдет стороной. Запасы пищи, словно назло, стремительно таяли, горизонт на всем протяжении оставался чист. Даже отмели никакой не встречалось. Моряки пробовали ловить рыбу удочками и сетями, но море оказалось пустым. Ничего ни разу не попалось. На пятнадцатый день после схватки с морскими чудищами Миг с рассветом собрался подняться на полуют, чтобы в очередной раз через подзорную трубу осмотреть горизонт. На трапе поскользнулся и едва не упал. Оказалось, матрос, заправлявший кормовой фонарь накануне вечером, разлил масло. Палуба выглядела брошенной и покинутой. Мик оказался на ней единственным. Ночные дежурства были отменены вследствие своей бессмысленности. Рулевому незачем управлять кораблем, никакой опасности никто из моряков не ждал. Точнее, понимал, что дежурный с палубы, если и увидит ее, то команда выиграет не более пары секунд. А этого времени не хватит, чтобы зарядить не только пушку, но даже пистолет. Изначально Мик был против упразднения дежурства, но все офицеры оказались «за». Немного подумав, капитан решил не идти против их мнения. Подзорная труба Мику не понадобилась. Даже без нее он увидел сразу два объекта, один из которых оказался радостным, а второй – ужасным. С юга надвигалась буря, черными тучами затянуло горизонт, в них виднелись всполохи молний. Наметанным взглядом капитан увидел, что шторм движется прямо на них. Даже если они не попадут в его центр, то и задетые краем отправятся на дно. Хорошая новость заключалась в том, что на севере виднелась тонкая полоска земли. Мик приложил к правому глазу подзорную трубу. Различил зелень, видневшуюся на всем протяжении. Сложив трубу, сунул ее за широкий пояс. После подскочил к кормовому колоколу, который чудом уцелел возле огрызка бизань аньмачты. Интенсивно забил в него и бил, пока на палубу не начали выскакивать матросы, женщины и дети. Моментально поднялся гомон. Почти все были вооружены кто чем – саблями, тактиками, пистолетами, ножами. Все вертели головами в поисках врага. Брат удачи перестал бить в колокол и дождался, когда на шкафуте и шканцах соберется большинство. Впрочем, к тому времени все и так уже все поняли. Увидели и ураган и землю.